«Кто вам это внушил?» «Сами вы не могли бы додуматься до такой банальности. Что же нельзя купить за деньги?» «Ну как? Я не знаю. Во всяком случае, счастье и любовь нельзя. Чаще всего можно. А уж если не получится, то им всегда можно найти отличную замену». «И у вас так много денег, капитан Батлер?» Какой неделикатный вопрос. Я просто поражен, миссис Гамильтон. Ну что ж, да, для молодого человека, оставленного в дни беспечной юности без гроша, я неплохо преуспел. И не сомневаюсь, что на блокаде сумею сколотить миллион. О нет, не может быть. О да, большинство людей почему-то никак не могут уразуметь, что на крушении цивилизации можно заработать ничуть не меньше денег, чем на создании ее. Как это понять? Ваше семейство, да и мое семейство, и все здесь присутствующие, нажили свои состояния, превращая пустыню в цивилизованный край. Так создаются империи, и на этом скалачиваются состояния. Но когда империи рушатся... Здесь есть возможности для поживы не меньше. а какой империи вы толкуете? а той, в которой мы с вами обитаем? О юге? О конфедерации? О королевстве хлопка? Эта империя трещит по всем швам у нас на глазах. Только величайшие дураки могут этого не видеть и не использовать в своих интересах надвигающийся крах. Я наживаю свой капитал на крушение империи. Так вы в самом деле считаете, что янки сотрут нас с лица земли? Конечно! Какой смысл прятать, как страус, голову под крыло? О, Господи! Эти разговоры нагоняют на меня тоску. Неужели вы никогда не можете поговорить о чем-нибудь приятном, капитан Батлер? Может быть, я угожу вам, если скажу, что ваши глаза, как два драгоценных сосуда... наполненных до краев прозрачнейшей зеленоватой влагой, в которой плавают крохотные золотые рыбки. И когда эти рыбки плескаются, как вот сейчас, на поверхности, вы становитесь чертовски обаятельной. Ах, перестаньте, мне это не нравится. Какая дивная музыка, не правда ли? Мне кажется, я могу кружиться в вальсе всю жизнь. Я даже сама не понимала, Как мне этого не хватало? Вы танцуете божественно. Мне еще не доводилось танцевать с такой великолепной партнершей. Не прижимайте меня к себе так крепко, капитан Батлер. Все на нас смотрят. А если бы никто не смотрел, тогда вы бы не стали возражать? Вы забываетесь, капитан Батлер. Вот уж нет. Разве это возможно, когда я держу вас в объятиях? Что это за мелодия? Что-то новое? Да, восхитительная музыка, верно? Мы взяли ее у Янки. Как она называется? В час победы нашей. А какие там слова? Спойте мне. Милый, помнишь нашу встречу? Ты у ног моих мне в своей любви признался. Помнишь этот миг? Ты, гордясь мундиром серым, Клялся, что готов мне хранить До гроба верность И земле отцов. Слезы лью я одиноко, Новой встречи жду. Верю в час победы нашей И в твою звезду. Там, конечно, было сказано «синим», но мы переменили На «серым». А вы Прекрасно вальсируете, капитан Батлер. Знаете, у рослых Мужчин это редко получается. И подумать только, что пройдут годы, прежде чем мне можно будет снова потанцевать. Не годы, а всего несколько минут. Я намерен пригласить вас на следующую кадриль, а также и на следующую, и еще. О, нет, я не могу. Вы не должны меня приглашать. Моя репутация погибнет. От нее и так уже остались одни лохмоти Так что еще один танец ничего не изменит. После пяти-шести танцев я, конечно, могу уступить эту часть и другим, но последний танец должен быть моим. Ну, хорошо. Я знаю, что это безумие, но мне все равно. Мне наплевать, что они там будут говорить. Мне так прискучилось сидеть дома в заперти. Я буду танцевать и танцевать. И снимите траур. вид этого похоронного крепа вызывает во мне содрогание нет с ней траур я не могу капитан батлер не прижимайте меня так крепко я рассержусь а вы великолепны когда сердитесь я прижму вас еще крепче вот так нарочно чтобы поглядеть как вы рассердитесь Вы даже не подозреваете, как ослепительны вы были тогда в двенадцати дубах, когда, рассверепев, швырялись вазами. Ах, будет вам! Вы что, никак не можете про это забыть? Никак. Это одно из драгоценнейших моих воспоминаний. Благовоспитанная красавица-южанка, в которой взыграла ее ирландская кровь. Вы ирландка до мозга костей. Известно вам это? О, боже! Музыка кончается, и из задней комнаты появилась тетушка Питти, Пэт. Конечно, миссис Мэри Уэзер уже напела ей в уши. О, бога ради, отойдемте. Постоим у окна. Я не хочу, чтобы она вцепилась в меня сейчас. Вы видите, глаза у нее стали от ужаса, как плошки.